Второе рождение. Я начал читать Пастернака раньше, вероятно, чем следовало, лет 12, просто потому, что мне доставляло удовольствие произносить его стихи. Так как в этом возрасте способность к критическому мышлению обратно пропорциональна восприимчивости, мне никогда не казалась трудной, собственно, поэтика Пастернака. Я ее понимал, она заражала меня эмоционально но зато значительно медленнее, чем к другим читателям поэта, приходила ко мне способность логического понимания. Еще годы и годы спустя, заново перечитывая или просто припоминая всю жизнь знакомые строки, я вдруг изумлялся. Ах, вот что Б.Л. имел в предмете. Разумеется, сплошь и рядом оказывалось, что мое озарение ни для кого не новость. Я натыкался на него в заметках читателей, в статьях критиков И литературоведов. Каждая новая встреча с текстом Пастернака выливалась в очередную личную проблему понимания не только текста, но и собственных, всегда острых эмоциональных реакций на этот текст. Самым большим переживанием в этой истории было чтение романа: не потому что доктор Живаго казался мне лучше или хуже лирики, поэм или предшествующей ему прозы, а в силу самой амплитуды читательских переживаний. Пассажи, привычно заражавшие меня пастернаковским лиризмом, сменялись другими, в которых надо было следовать за философствованием автора, отличным от философствования в охранной грамоте, и вдруг перебивались отрывками, столь стилистически диссонирующими с ними, что нужно было сделать большое над собой усилие, чтобы преодолеть стыд и растерянность, и их прочесть. При первом чтении я не всегда на такое усилие был способен. В силу счастливых обстоятельств я читал «Доктор Живаго» в 1958 году по одному из авторских экземпляров. Читал, уже зная о сдержанном или немного растерянном отношении к книге среди тех, кто прочитал ее до меня. У многих было впечатление, если не обманутых, то не вполне сбывшихся ожиданий. По их мнению... Книга была мешаниной из лучшего старого пастернака и скатываний на среднюю советскую прозу, которая всем обрыдла. При этом судили доктор Живаго именно по законам, применимым к такой прозе. Основные критические претензии, многократно повторенные за последние 30 лет, прозвучали уже тогда. Пастернак не показывает, а рассказывает. Сюжет неубедителен до наивности. Характеры не проработаны вместо подлинной народной речи — стилизация. Хотя среди моих ленинградских знакомых никто не скатывался до эстетического уровня советских писателей, которые в своем печально известном письме Пастернаку после доброй порции соцреалистических поучений восклицают на трактирный манер «А пейзажи у вас хороши!»